Глава 14. Чтобы успешно зачистить руины, нужна была подготовка. Вещи, желательно с бонусами, запас химии на все случаи жизни, еда для регенерации здоровья между боями. На все это нужны были деньги. И лучшим способом их заработать были и будут задания. Причина по которой я прямо сейчас не могу вынести вперед ногами все подземелье, довольно прозаично. Я не люблю неоправданный риск. И хотя сил мне хватит с лихвой, в чем я почти не сомневаюсь, оценив возможности по коротким стычкам с волками и пауками своего уровня, никто не исключает сюрпризов. А этот разлом, ставший постоянным подземельем, мне неизвестен. Поэтому, собравшись с мыслями, я покинул таверну, доев заказанный обед. Памятуя о том, какие задания и цепочки здесь имеются, выделил для себя самое перспективное направление. У местного старейшины проблемы с гоблинскими набегами. Сами зеленокожие, мелкие, многочисленные и не слишком живучие, сродни тем паукам. Один-два удара. Справедлива ли такая прокачка? «Не очень. В бытность свою первым персонажем это задание я выполнял в группе. Силы времени было затрачено масса. Добыча поделена, и все равно это принесло неплохой доход. Теперь я планирую свалить туда один, чтобы от их лагеря и камня на камне не осталось». По пути рассматривал алхимическую книгу с рецептами. «Попробуй пособирать травки по пути». Зелье здоровья проще создавать, чем покупать. Кошелек останется тяжелее. Двигать решил к главной площади, где, как правило, и отдыхал местный старейшина. И мне повезло его найти. Сидел на скромной деревянной лавке с эмблемой поселения. Мужчина был в годах невысокий, с залысинами и полностью седой. Взгляд задумчивый, цепкий. Старый, но крепкий. Осматривался, будто выискивал что-то или кого-то, постоянно глядя по сторонам. Подойдя ближе, я заметил в его руках свиток с печатью. Почти всегда этот предмет в руках у НПС означает наличие у него задания. НПС. Мартин. Староста деревни Глендейл. Уровень 22. Здравствуй, путник. Обратился он ко мне. Просветлел. «Ты, должно быть, недавно в наших краях!» Подрепал он краешек свитка. «И вам не хворать, Мартин! Вроде того! Будут для меня поручения!» Решил я не ходить вокруг да около. Седой оживился, похлопал ладонью по свободной части лавки, как бы предлагая присесть. «Сыграем, по-твоему, старик!» Начал он вполголоса озираясь. «Беда пришла на наши земли!» «Соседствуя мы, стало быть, с воинственным народцем зеленокожих. На дипломатические миссии они чхать хотели. Нашими претензиями, отправленными почтой, подтираются. И в целом не соблюдают никаких конвенций. Сил моих больше нет. Удружи, путник, докажи, что Глендейл — недойная корова, которую можно безнаказанно грабить», — взмолился он. Даже потрогал меня за ворот, все еще стартовой рубахи. «А если конкретнее, в чем помочь? Прорядить популяцию?» Уточнил я конкретные параметры. «Ты очень проницателен. Эти, прости мне, мое сквернословие, негодники повадились обчищать склады с юга поселения. Если дальше пройдешь, их стоянку отыщешь. Если все как есть оставить...» Не ровен час и до домов горожан доберутся. Казалось, этого старика действительно заботило происходящее. Хотя для них ведь это все и есть, по сути, реальная жизнь. Другой они и не знают. У них большая беда. На склады нападают гоблины. И нет от этого спасения, кроме как просить путников, как они называют игроков, помочь. Вам предложено задание. Гоблинский гамбит. Цель – защитить склады в Глендейле от набега гоблинов. Уничтожьте их лидера, гоблина-наездника на волках, по имени Крум. Вернитесь к старости Мартину с подтверждением выполнения. Награда – 6450 единиц опыта, 70 серебряных монет – случайный предмет экипировки. Принять – отказаться. Я вжал кнопку «Принять», глянул на карту, на которой выросла метка задания, и кивнул Мартину. «Сделаю». Все-таки четыре года накладывают свой отпечаток. Я либо не помнил детали, либо что-то изменилось, но в прошлый раз там был не наездник, а просто здоровенный, злобный и очень зеленый гад. И базировались гоблины не на стоянке, а в пещерах. Ну да неважно. Еще даже не дойдя до складов, я увидел, что один из них был спален. Торчали из земли только давно обугленные балки. Остальное завалилось и погорело. Запах подтянулся чуть позже, когда я приблизился к ряду деревянных уцелевших домиков, так похожих на остальную архитектуру Глендейла. Жженная древесина и, почему-то, навоз. Что они тут хранят? А нет, легкая амбре исходила от двух ушастых, которые совершенно без зазрения совести при мне выкидывали содержимое одного из ящиков на землю. Я уставился на них, ошалев от такой наглости. Зеленокожая мелочь с огромными ушами замерла, обернулась на меня и ощетинилась кинжалом и дубиной. Резкий рывок вперед и первый зеленый даже не понял, что произошло. Его дубинка с глухим стуком упала на землю, а следом рядом примастился и он сам. Другой бросился на меня, заверещал что-то гоблинско-матерное, хорошо, что я не понял, что именно, и принялся махать за точкой. Я отступил на шаг, подогнулся в коленях и упокоил второго, показав ему, как правильно использовать кинжал. способность улучшена вихрь. Уровень девятнадцатый. С нетерпением жду, когда способность обретет двадцатый уровень. Скорее всего, в описании появится что-то новое. Надеюсь, это произойдет уже сегодня. Подобрав немного монет с поверженных, я осмотрелся. Этот склад они только начали грабить. И еще не успели вынести хоть что-то сколь-нибудь значимое. А вот предыдущий, уже истлевший, видимо, вынесли подчистую. Паразиты. Складские помещения я покинул, двинулся дальше на юг, к метке задания. На все про все я потратил примерно час. Гоблины валились с одного удара, пополняя мои карманы монетами, тряпьем, старым грубым вооружением. Вся стычка происходила на гигантском поле, Утыканом тут и там хибарами, вылепленными из палок и чего-то неприглядного. Мелочь валила, как из ведра, ни минуты покоя. Не будь при мне имбовой способности, позволяющей за каждый удар сносить одного противника, меня бы просто забросали мясом. Уровень интеллекта этих существ, кажется, был даже ниже, чем у кобольдов У тех хотя бы шаманы были или метатели копий. Эти Прямо следовали в ближний бой, вероятно, надеясь меня окружить. Мне приходилось много уклоняться, парировать, менять место. Все, чтобы уцелеть. Обошлось не без ранений. В пылу боя, юрких зеленокожих, бывало сложно заметить. Но даже всей бесчисленной гурьбой им удалось мою полоску здоровья довести только до половины. То, что сообщил мне Мартин о их воинственности, Полностью соответствовало действительности. Невзирая на потери, лезли на амбразуру. Конвертик в интерфейсе призывно мигал. Значит, что-то улучшилось. Можно и проверить. Навык повышен. Уклонение 12 из 100. Навык повышен. Защита 9 из 100. Способность улучшена. Вихрь уровень 20. Ну, наконец-то! Есть ли изменения в описании? Способность вихрь, уровень двадцатой, затраты энергии тридцать. Описание. Заклинатель концентрирует мощные потоки ветра вокруг оружия, создавая режущие волны, которые распространяются на полтора метра от траектории каждого взмаха. Урон наносится всем врагам, попавшим в радиус действия волны. Способность позволяет поражать цели на расстоянии не теряя эффективности в ближнем бою. Наносимый урон — 20, помноженный на уровень способности. Итоговый урон — 400. Ну все, игра пройдена. Я не уверен, что с такой имбовой способностью у меня останутся враги. Всем спасибо, это и раньше было очень сильным подспорьем к моему урону кинжалами. Теперь это что-то совершенно невероятное. Атаки на полтора метра с уроном в четыре сотни единиц. Насколько же проще было бы избавиться от гоблинской стоянки? Не пришлось бы рубить каждого по отдельности. Кровь стучала в висках. Я судорожно перебирал варианты, как это можно применять. Уже сейчас я точно знаю, что те руины я разнесу в мелкое крошево. А что дальше будет на тридцатом, сороковом? Я остановил поток размышлений только тогда, когда чуть не прозевал появление Крума. Противник — Крум. Вождь клана скрежет зубовный. Уровень 18. Здоровье — 4500 из 4500. Что ж, этот здоровяк внушает уважение. Размером со среднего взрослого мужчину-человека. Верхом на гигантской твари, которая только отдаленно напоминает волка. Облезлый, с зубами размером с мои кинжалы. С Наездник, густо посеченный шрамами, с ремнями внахлёст, удерживал в одной скрюченной руке массивное копьё. Полноценный босс. Может быть, повезёт на свиток с умением? Я даже не могу неуважительно его назвать. Будет просто Крум. Мелким зеленожопым ушастиком... Точно, язык не поворачивается. Он выехал верхом на открытое пространство. Его волк зарычал, копье взлетело к небу, блеснув острием на закатном солнце. Перехватил его и ринулся в атаку. Ну, так мне гораздо спокойнее. Люблю противников больше меня. Новый вихрь засиял, оказывая еще больше давления на воздух. Крошечный ураган по всей длине лезвия. Стал еще свирепее. Сейчас опробуем. Крум взревел, несясь на меня с выставленным вперед острием пики. Я успел отскочить, но пришлось даже перекатываться, настолько массивен был его удар. И напоследок отправил ему волну в догонку В сполах ветра был заметен невооруженным взглядом. Сконцентрированная энергия билась, но не могла покинуть рамки одной линии, пока не рассеялась, преодолев полтора метра. Не дотянулась. Волк был быстр. Вероятно, стоило бы в первую очередь сбить наездника, прикончив транспорт. Подняв копье над головой, зеленый басом заорал что-то на своем. Я даже не знал, что эта раса может так басить. Натуральный альфа из мира гоблинов. Из кибиток повалили толпы мелочи. Опять. И пока вождь прохлаждался в сторонке импровизированная арена наполнилась голдящими дурно пахнущими ушастыми всю ораву я переработал во втор сырье всего тремя всполохами лезвие непосредственно ножа не коснулось ни одной туши адреналин бурлил в купе с чистым экстазом насколько же это удобная способность настолько же и убийственная когда последний коротышка упал замертво, задетый тугой, стянутой волной энергии воздуха. Босса из поля зрения я упустил. «Зараза, где?» Долго ответа ждать не пришлось. Этот чертов гоблин прыгнул так высоко, что я его просто не заметил. Летел на меня сверху вниз, целясь пикой. Пришлось экстренно отступать отскоком и перекатом чувствуя, как почва задрожала под ногами после приземления вождя. Едва я стабилизировался на земле, тут же рванул к нему, пока стоит на месте. Успел скормить ему две волны, прежде чем он со всего маха взрыхлил землю пикой, словно плугом. Но достать меня не смог. От низкого удара ушел высоким прыжком. Ловкость теперь позволяла. В надежде не попасть под новый шквал атак, Я отступил, оценивая обстановку. «Босс Крум, вождь клана, скрежет зубовный. Уровень 18 Здоровье 3805 из 4500». Какой-то процент поглощает его защита. Что ж, на то, что будет легче, надеяться было глупо. Все-таки задание явно не для одиночки. Мы обменялись еще несколькими выпадами. Вождь атаковал все еще безуспешно. Я опустил его здоровье до половины, чувствуя накатывающую усталость. Неужели не рассчитал? Полоска с запасом сил была меньше половины. Требовалось срочно что-то придумать. Я трачу слишком много сил на увороты и перекаты. Коротко оглянулся в поисках решения. И кое-что придумал. Рванул с места вглубь лагеря. К самому большому домику из всех что тут имелись волк неистовствовал топтался массивными лапами на месте рвал землю и ронял слюни литрами зеленый наездник скалился ему будто нипочем все что я ему противопоставляю сработало все таки мозги искусственного интеллекта в игре можно перехитрить волчара вновь взмыл в воздух подпрыгнув метров на десять и полетел в меня. А значит, приземлиться аккуратно кибитку. Домик разметало в мелкую щепу, когда волк-вождя на нее приземлился. И тут же увяз в обломках. Возможно, еще и лапы повредил на кусках деревяшек. Мой шанс. Набрав скорость, я в один прыжок преодолел выставленную вперед пику, чтобы со стервенением наделать дырок в наезднике удерживая его бугристую от бородавок когтистую лапу, которой он удерживал копье. Я атаковал так быстро, как только мог, и остатки здоровья босса быстро опустились до нуля. Как и моя полоска выносливости. Волк тоже погиб. Волнами от моих ударов доставалось и ему. Обессилев, я свалился на землю. Больно приложившись об обломке домика. Даже чуток здоровья потерял. Лишь бы сейчас не появился кто-то, пока я восстанавливаюсь. Противник — Крум. Вождь клана скрежет зубовный. Уровень 18. Здоровье — 0 из 4500. Текущий опыт — 11805 из 12950. Совсем немного не хватило до нового уровня. Сейчас бы не пришлось валяться среди горы мусора. Силы восстановились бы сразу же. Наконец, полоска выносливости сдвинулась с мертвой точки и принялась восстанавливаться, а я смог встать. Обшарил карманы всех убитых тут мной. И разжился такой горой хлама, которую в инвентарь засунуть уже не мог. Пришлось самые плохие экземпляры на набедренных повязок повыбрасывать. Последним Заглянул в добычу скрума. Получим предмет. Кожаный нагрудник разведчика. Прочность 80 из 80. Качество. Хороший. Защита. Плюс 15 от физических атак. Бонус к характеристикам. Плюс 5 к сопротивлению холоду. Описание. Нагрудник, созданный для охотников и разведчиков. Легкий, удобный и прочный. Идеальный выбор для длительных путешествий и скрытых операций. Получим предмет. Боевой амулет гоблина-вождя. Прочность неразрушимый. Качество редкий. Бонус к характеристикам. Плюс пять к выносливости. Увеличивает шанс избежать критического удара. Описание. Древний талисман, носимый гоблинскими вождями. его магия Пропитана кровью прошлых сражений. Получим предмет. Резак вожака. Прочность 80 из 80. Качество редкий. Урон 55-65 за удар. Описание. Этот меч выкован из грубой стали. Но его баланс удивительно хорош. Гоблины использовали его в своих жестоких налетах. Решение вернуться сразу назад я принял быстро. Нечего тут больше делать. Чем быстрее сдам задание, тем быстрее примусь к следующей части. Зачистки руин. Отметил повышение уклонения на прошедший бой на еще один пункт. Навык повышен уклонение 13 из 100. А ведь неплохо. И усилился, и два из трех предметов сразу на себя надел а вот под меч вновь пришлось освободить немного места. Отличная работа, Майкл, можешь собой гордиться. Задание моргнуло новой целью. Обновилось, нужно было явиться обратно к Мартину. Хотел было еще набрать травок для алхимии, но в итоге решил, просто куплю. Пучки ингредиентов банально некуда было складывать. В Глендейл я вернулся тотчас, ни на что не отвлекаясь. Вижу цель, не вижу препятствий. Однако отправился первонаперво к уже знакомому мне, лысому в кожаном фартуке, сгрузить ему добытое. Я прошел через центральную площадь, где жизнь все еще кипела, несмотря на поздний вечер в реале и сгущающуюся темноту в арке. Игрок передо мной торговался с нужным мне NPC за трофей, добытый из монстров. «Качаю кожевенное ремесло! За себе стоимость! Кому надо! Велкам!» Орал кто-то на площади. А это мысль. Че б не заполнить свободные ячейки нормальным комплектом кожаной брони? Из очереди я вышел, направился к Голосящему. Сообщение над головой гласило, что парня звали Евгений. Взъерошенный, невысокого роста. Навьюченный, сразу двумя рюкзаками. Интересный персонаж. «Привет!» — махнул ему я, подойдя ближе. «Я заинтересован. Что умеешь?» «Здоров, э -э, Майк. Только качать начал. Делаю броню и рюкзаки. Тебе что надо?» Я осмотрел свою экипировку. «Да, в принципе, почти все. Кроме сапог, нагрудника и наплечников. И ты то оборванец, конечно. Как докачался-то до такого уровня?» Смерил он меня презрительным взглядом. «Честно?» «Чудом!» «Так что? Что почем?» Ушел я от ответа. «Ну, на материал из десяток серебра уйдет. Если всю зелень хочешь. Если хватит обычных, в пяток уложимся. Давай за десятку. Начни пока, чтобы время не терять. Я мусор разгружу вон тому». Я ткнул пальцем себе за спину в направлении лысого торговца. «И расплачусь». «Заметано», — подтвердил сделку ремесленник. Как раз к моему возвращению торговец бездельничал. Даже интересно стало, выторговал тот игрок скидку или нет. Мусора было много. Тряпки, различное оружие самого разного фасона. Кое-что из плохонькой брони. Рудные куски. Я все это выгружал на прилавок перед лысым, но его таким набором точно не проймешь. Думаю, он видал наборы хлама и поинтереснее. За золотой заберу все, не рассматривая. Предложила мне цену. э нет. Я кивнул на редкий меч, добытый из вождя гоблинов. Только этой штуки цена золотой. Остальное бесплатно, что ли? Я праведно возмутился от такого демпинга. Золотой и десяток серебром. Больше не дам. И кому хочешь тут свое барахло предлагай. Обиделся на меня торговец, сложив руки на груди и картинно отвернувшись черт с тобой сделка выдохнул я видимо репутация с поселением никакая оттого и не желают нормально торговаться получив расчет я вернулся к ремесленнику который на своем переносном верстаке что то клепал почти закончил свет не загораживай сказал он мне не отвлекаясь от работы мне пришлось подождать не спи принимай работу Растормошил меня Женя. Я, видимо, слегка прикарнул на лавке рядом. Разлепив глаза, посмотрел, что мне предлагает. В среднем добротный кожаный комплект. Явно получше, чем у торговцев, но похуже, чем добыча из подземелий или награда за задание. Мы оба в плюсе. Я перестану выглядеть, как оборванец, за скромную сумму, а он поднял навык. Адмем мы совершили... Я сам отправил ему запрос в друзья. Он его принял сразу же. «Надь будет еще чего сделать, маякуй. Я тут обитаюсь», — сказал он мне, хлопнув по плечу. «А че не качаешься?» — поинтересовался я. «Всех денег тут не заработаешь. А я пока на определенной локации максимально навык не подниму, дальше не иду. Тут же материалы добывать надо», — объяснил он. «Понял тебя». «Ну, бывай». Попрощался я кивнув ему напоследок. Осталось отметиться у старейшины, купить травки у алхимика и наварить из нее лекарственных припарок с запасом. И можно отправляться. Судя по карте, местный глава уже у себя дома. Хорошо хоть идти недалеко. Пока шел, размышлял. Начало положено, весьма и весьма прилично. В карманах уже чуть больше золотого, завершу задание старейшины, Будет почти два. Не бог весть что, но на самое необходимое для друзей должно хватить. И это я еще не учитываю свой скорый поход в руины. И предметы, и денежная награда. Мартин сидел на крыльце, смолил трубку. «Путник, ты вернулся!» Воскликнул он, вскинув руки в приветствии. «Ну, как там? С нашей проблемой». Я подошел ближе чтобы не орать через улицу. И отчитался. «Крум, вождь этих мелких засранцев, убит. Стоянку их я тоже почти всю разнес, но они речи и не было». «Поздравляем! Задание выполнено успешно. Гоблинский гамбит. Цель — защитить склады в Глендейле от набега гоблинов. Уничтожьте их лидера, гоблина-наездника на волках по имени Крум». Вернитесь к старости Мартину с подтверждением выполнения. Награда 6450 единиц опыта, 70 серебряных монет, случайный предмет экипировки. Поздравляем, получен новый уровень, 15 -й. Свободных характеристик, 5. Текущий опыт, 5305 из 15650. Получен предмет, копье волкобоя. Прочность – 100 из 100. Качество – редкий. Бонус к характеристикам – плюс 5 к силе, плюс 5 к выносливости. Описание. Копье, созданное для борьбы с крупными хищниками. Его наконечник был закален в ядре вулкана. Вспышка света окружила меня, озаряя мой новый уровень. Полученный честно в бою с врагами в арке. Так, Майкл. «Выкини из головы, потом проработаешь свои травмы». Я взглянул на вещь, что мне выдали, и скорбно убрал ее в инвентарь. Снова на продажу. Не все коту-масленица. «Отлично! Ты не просто помог нам, Майкл, ты спас наш дом от разорения. Без твоей помощи нам пришлось бы либо бежать, либо погибнуть. Спасибо тебе. От всех нас». «Без проблем, Мартин» сказал я, кивнув. Надеюсь, гоблины больше не будут вас беспокоить. Конечно, будут, но это задание уже для следующего путника. Репутация с деревней Глендейл повышена на один. Этого следовало ожидать, но качать я ее с местными, разумеется, не буду, ибо, надеюсь, к ночи, максимум утру, быть уже на корабле в Таласос. Попрощавшись со старейшиной, я вновь вернулся в алхимическую лавку. Старик, согнувшись над своим столом, что-то старательно мешал в котелке. И пахло варево смесью трав и специй. «Суп варит, что ли?» Увидев меня, он поднял голову и хмыкнул. «А я уж думал, сгинул ты в тех руинах, а ты вон живехонький», — сказал он, поправляя очки. «Пришел купить или продать?» «И поварить, если есть свободная стойка», — ответил я оглядев лабораторию. «Да, пожалуйста, пользуйся, мне не жалко», — разрешил он. «Так что, взглянешь на мои товары?» Корень эльтриума, листья фейской мяты и эссенцию жизненной росы я закупил в почти промышленных масштабах. Цены начинались в бронзе, но едва-едва и за пучок можно будет выложить серебрушку. Закупился на почти 30 монет, по десятке каждого ингредиента. Из каждого рецепта две склянки зелья. Неплохой запас. «Следуй рецепту и ничего не напутай», — дал мне наставление старик. Я разложил ингредиенты на рабочем столе. Лучиный поджег горелку под котелком, корень эльтриума растер в мелкую пасту, к нему отправил листья фейской мяты и осторожно подмешал эссенцию жизненной росы. Смесь стала светиться мягким красноватым светом, что означало, что процесс идет правильно. После подогрева на слабом огне я разлил зелье по склянкам. Создано зелье восстановления здоровья x 20 Эффект восстанавливает 25% здоровья сразу и еще 25% в течение 5 секунд. Рецепт изучен. Зелье восстановления здоровья. Навык повышен, алхимия 17 из 100. Теперь я мог создавать это зелье, не выполняя снова весь процесс. Достаточно просто находиться в подходящих условиях. Огонь и наличие лаборатории, стационарной или переносной. Система сама создаст требуемое количество бутыльков. Алхимик, видимо завершивший свои дела, принялся подглядывать за мной через плечо. «Для новичка ты неплох, неплох. Может, однажды станешь мастером, если не забросишь», — похвалил он меня. «Спасибо. Дадите рекомендацию для столичных коллег». «А как же! Вернись завтра, напишу тебе такую», — улыбнулся и кивнул мастер. «А побыстрее никак. Я вскоре планирую покинуть эти места». Попробовал я убедить НПС. «Ай, ладно», — махнул он рукой и вернулся за свой рабочий стол. Начиркал пером по пожелтевшей бумаге какое-то короткое сообщение. Свернул лист в подобие конверта и залепил сургучом. Вам предложено задание «Мастерство алхимика». Цель – взять уроки мастерства в Иридиане у великого мастера-алхимика Грингода. Награда – первый легендарный уровень алхимического навыка. Требования – навык алхимии 100 из 100 принять отказаться держи и ремесло не забрасывай всего каких то шестьдесят лет назад именно благодаря алхимикам мир не погиб от красной чумы пустился он в воспоминания, протягивая мне послание знаком с этой историей спасибо наставник принял я бумагу он ничего не ответил вернулся к своим делам а я покинул лавку пора отправляться по заданию дальше». Рекомендация досталась мне легко, и это очень упрощало дальнейшую жизнь. Сразу запущу цепочку по развитию ремесла, потому что без рекомендательного письма великий наставник общаться не желает. Приходится извернуться, чтобы ее добыть. Я убедился, что к этой вылазке готов. Экипировкой разжился, монет добыл, зелий наварил. Оставалось только за уровень новой характеристики распихать. И, вспоминая, как на босса мне едва-едва хватило запаса сил, решил пока наращивать выносливость. Сила — 10, выносливость — 18 плюс 5, плюс 5 амулет. Ловкость — 20, интеллект — 23, удача — 16. Вот теперь я готов. Приключение на полчаса. Зашел и вышел.